Но выключатель не поддавался. Я решил оставить все как есть. Свет, погасший в пустой комнате, мог привлечь внимание. Если бы не сломанный выключатель, я, пожалуй, лег бы поспать, побуждаемый к этому усталостью. Тем, как мало-помалу газ свет в других комнатах, но, главное, успокоенный присутствием большеголовой Доры в комнате Фастин. Я понимал, что если кто-нибудь пройдет мимо, то, увидев свет, обязательно зайдет в комнату, чтобы его погасить. Весь музей уже погрузился в темноту. Пожалуй, это было, с одной стороны, неизбежно, с другой — не так уж опасно. Увидев, что выключатель сломан, пришелец удалиться, не желая беспокоить соседей. Достаточно было спрятаться так, чтобы только не оказаться на самом виду. Пока я размышлял над всем этим... В дверь заглянула Дора, глаза ее скользнули по мне. Потом она исчезла, даже не дотронувшись до выключателя. Судорога ужаса сковала меня. Прежде чем уйти, я попытался припомнить все самые надежные укромные уголки в доме. Жаль было покидать комнату, откуда так удобно следить за дверью Фастин. Я уснул, сидя на кровати. В одном из снов я увидел... Фастин, она вошла в мою комнату, подошла ко мне совсем близко, я проснулся, в комнате было темно, я застыл, стараясь не шевелиться, пытаясь различить хоть что-нибудь в темноте, не в силах сдержать стесненного загнанного дыхания. Потом встал, вышел в коридор, ничто не нарушало воцарившееся вслед за бурей тишины. Я медленно пошел по коридору, ожидая, что вот-вот распахнется дверь. Цепкие руки схватят меня, и из тьмы раздастся неподкупный глумливый голос. Странный мир, окружавший меня в последние дни, мои подозрения и моя тоска, фастин — все это были лишь призрачные ступени, ведущие в тюрьму, а затем... На эшафот. Осторожно ступая в темноте, я спустился по лестнице. Подойдя к входной двери, я попробовал оттереть ее, но безуспешно. Щеколда не поддавалась. Я знаю, что на таких щеколдах иногда ставят специальные предохранители. Но с окнами дело обстояло непонятно. Предохранителей на них нет. Однако все задвижки словно заклинены. Чувствуя, что мне не выйти, я занервничал еще больше, и, быть может, поэтому и потому, что темнота делали меня окончательно беспомощным, ни одна из внутренних дверей также не поддалась моим усилиям. Шаги на служебной лестнице подстегнули меня. Выйти из комнаты было невозможно. Бесшумно ступая, я прокрался вдоль стены к одной из огромных алебастровых чаш и с трудом, ежеминутно рискуя сломать себе шею, забрался внутрь. Я просидел там долго, в страшном беспокойстве, ощущая скользкую поверхность алебастра и хрупкую близость лампы. Меня тревожила мысль, осталось ли фастинная с Аликом, или же один из них вышел вместе с Дорой до или после того, как я ее видел. На следующее утро меня разбудили звуки голосов. Впрочем, я был такой сонный такой слабый, что не стал вслушиваться в разговор. Потом голоса смолкли.